Цель! Цель! Цель – власть. Отрада власти над человеком. Женщиной, которая иначе бы не покорилась. Чувствовать ее гибким стебельком. А себя ветром, свободным, могучим. Захотел, и она упала. Захотел, и отбросил носком ботинка. Захотел, и приползет на животе, целуя руки. А еще наука, знаю, женщины тоже знаю. Но откуда приходит главное в вашем мире? Деньги! Откуда? Говорите. Только откровенно сядьте удобней. Говорите Вы у доверенного, надежного человека говорите. После войны мир очень изменился. Этого большинство людей еще не поняли. Они не видят, что жизнь закусила у дела и понеслась стремительно, как необъезженная лошадь. Потому они еще верят, А в такие игрушки, как религия, мораль, долг, а что тут чудес, чудаки наивно думают, что их государство всерьез позаботятся о них в трудный час и умирают в бедности и одиночестве. Простите, а? А? простите, не совсем понимаю ваше предисловие. Дальше. Сейчас, Продолжайте. Сейчас, сейчас, сейчас все станет. Ясно. Успехи науки показывают, что она становится единственной реальной силой в судьбе человечества. Однако ученые не организованы и наивны. Власть находится в руках политиков, берущихся, управлять не умея и потому громоздящих пирамиды ошибок и нелепостей. Люди становятся беззащитными жертвами неумелого и устарелого политического управления. Стремясь обеспечить устойчивость власти, политики организует последовательную иерархию привилегий, очень похожую на иерархию бандитских шаек, замкнуто сужающих свои круги со все большими привилегиями для олигархической вершины. Образец. Гитлеровский рейх. Типичная тирания политических бандитов, очень прочная, скрутившая весь германский народ стальной сетью террора, пыток и смерти. Но бандиты ударились в большую политику и по невежеству не сумели придумать ничего кроме военной силы и массовых избиений. Естественно, они погибли скорее, чем могли бы, если бы действовали с умом.